Глава 10. В два часа дня я вышел из больницы. У меня болели части тела, о существовании которых я даже не подозревал. Поэтому шагал я очень медленно и первым делом поймал такси. Водитель оглядел меня и заявил, что главная проблема нашей страны — это шайки, вооруженных ножами юнцов, которые околачиваются в ночных клубах. Завершив свой 15-минутный доклад о молодежной преступности, он сообразил, что так и не спросил, что со мной случилось. Я работаю в зоопарке, сказал я, разнимал двух жирафов. Обычно они ведут себя очень спокойно, но во время гона слетают с катушек. После этого объяснения в салоне настала тишина, длившаяся, пока мы не добрались до улицы Мапу. Я пошел домой и кое-как принял душ потом сел в «Вольво» и поехал в полицию забирать свое заявление. Кравец ждал меня у входа. На этот раз мы обошлись без нежных дружеских прикосновений. От гнева у него дрожал кончик подбородка. Мы молча прошествовали по коридору. Я попал сюда только во второй раз, поэтому с любопытством озирался. В те дни, когда я еще носил синий полицейский мундир, Следственный отдел сидел в старом здании на улице Дизингов. Окна допросных выходили на соседнее здание, и мы вечно боялись, что какой-нибудь ловкий адвокат снимет там комнату и будет нас подслушивать. Теперь некто, выложив 40 миллионов шекелей, построил на улице салами чудище из бетона и стекла, чтобы блюющие наркоманы могли видеть в нем свое отражение. В кабинете Кравица уже сидели барракуда из прокуратуры на сей раз в темно-синей юбке старый следователь мараканец асулин которого я знал давным-давно и еще один помоложе похожий на чокнутого айтишника в пестрой футболке кравец никому не дал и рта раскрыть где кассеты с порога спросил он какие кассеты спросил я ровно через секунду я понял о чем он кравец направился было к своему креслу и Барракуда уже сделала шаг в сторону, пропуская его. Но он передумал и остался стоять лицом к лицу со мной. «Я рассказываю тебе о кассетах», — пролаял он, «а сутки спустя они исчезают из хранилища». Я оторопел и, в свою очередь, разозлился. «Ты доставал кассеты из сейфа?» «Доступ к хранилищу есть у половины отдела». Я легко представил себе, как они устраивают премьерный показ со мной в главной мужской роли, и, хуже того, с Софи в главной женской роли». Барракуда решила, что пора вмешаться. «По закону улики нельзя хранить в чьем-то сейфе. Суд должен иметь к ним свободный доступ». И поскольку я молчал, ядовито добавила. «Я, конечно, понимаю, почему для вас было так важно, чтобы кассеты исчезли». В ответ я пробормотал нечто нечленораздельное, из чего при желании можно было выловить такие выражения, как «идиотка несчастная» и «отсосала укравица. Курс моих акций среди присутствующих явно покатился вниз. «Джош, ты что?» — сказала Сулин. Из чего я заключил, что он не до конца присоединился к силам противника. Айтишник засмеялся, а Кравец чуть не подпрыгнул от злости. «Ты вернешь их сюда в течение часа», — взвизгнул он. «Или я тебя арестую». «За что конкретно?» — поинтересовался я. «Я их не крал». «Конечно, крал. Ты единственный, кто о них знал». «Не считая твоей следственной бригады». «Значит, ты утверждаешь, что не крал кассеты». «Именно так. Я тебе не верю». Что-то между нами сломалось. Что-то личное, что касалось только нас двоих. Баракуда продолжала трендеть что-то угрожающее, но я ее не слушал. Ты мне не веришь? Спросил я кравица. Нет. Я тебе когда-нибудь врал? Все когда-нибудь случается в первый раз. На минуту наступила тишина. Даже молодой айтишник понял, что разговор вышел далеко за рамки проблемы с пропавшими кассетами. Мне хотелось ответить ему какой-нибудь убийственно едкой фразой, но весь мой словарный запас сконцентрировался в одной черной точке, нацеленной прямо в грудь кравицу. Иди нахрен, сказал я, вместе со своей полицией. Я развернулся и вышел из кабинета. Прохромав через коридор, Я на пять минут задержался в сверкающем холле, чтобы забрать свою жалобу на нападение русских. Дежурная застойка убеждала меня не делать этого, но я молча расписался на бланке, подвинул его к ней и покинул здание. Никто не пытался меня остановить. Направился я не к машине, а к ресторану «Маргарет Таяр» и занял столик на веранде, которая нависала над морем, как грудь оперной дивы в поклоне перед публикой. В 1988 году я был одним из 784 умников, голосовавших на выборах в Кнессет за мужа его владелицы, Виктора Таяра. Остальные 5 миллионов избирателей, по-видимому, не усмотрели прямой связи между будущим демократией и умением готовить кебаб из тунца с тхиной. Маргарет, как всегда, сидела у входа в ресторан с пластиковой миской соленой бамии на коленях. Она скользнула по мне взглядом, и вскоре у меня на столике появился холодный лимонад с мятой и каплей арака. Я провел на веранде почти два часа, уставившись на море. За мной охотились громилы Кляйнмана. Против меня ополчилась полиция. Я искал пропавшую сестру-близнеца. Мою девушку только что взорвали, и я потерял лучшего друга. Идеальное время, чтобы гонять балду. Когда закатное солнце коснулось своей нижней кромкой поверхности моря, я достал мобильник. Два голосовых сообщения. Первое — от адвоката Генделя. Он приглашал меня к себе в офис, чтобы получить расчёт. «Я сегодня допоздна». «Приезжайте, когда вам будет удобно». Второе от Эллы. Она интересовалась, как у меня дела. Я заплатил за улучшенную версию лимонада и поехал в центр, к башням Азриэли. Секретарша Генделя, на лице которой застыло выражение, говорившее, «Мне не так много платят, чтобы торчать здесь в такой час», без возражений пропустила меня к нему. На вешалке болтался пиджак от Армани, похожий на уснувшего часового. Но сам Гендель был бодр и благоухал хорошим парфюмом. Я выглядел бы не хуже, если бы зарабатывал 300 долларов в час. Это ужасно. На протяжении первой минуты нашей встречи он повторил это три раза, имея в виду Софи. Я с ним не спорил. Затем он, наконец, поинтересовался, что у меня с лицом. «Кляйнман», — выдал я укороченную версию, — напустил на меня своих псов. «Вам следовало довольствоваться ролью ее охранника», — невозмутимо прокомментировал Гендель. Я снова вспомнил Джо из Новой Зеландии. «Кажется, только он не знает обо мне и Софи. Надо бы черкнуть ему открытку». «Мне нужно поговорить с Кляйнманом», — сказал я. «Передайте ему, что я хочу с ним увидеться». К моему удивлению, он рассмеялся. Не деревянным смешком, а весело и раскатисто, во все тридцать два зуба, прошедшие дорогое отбеливание. Отсмеявшись, он взял со стола и протянул мне чек на мое имя. На всю сумму, причитающуюся мне до конца месяца. Плюс двадцатипроцентный бонус. Я перевел взгляд с чека на Генделя. «Это должно было вас убедить», — объяснил он. «В чем?» «Встретиться с Клейнманом. «Я был у него сегодня. Он хочет, чтобы вы пришли. Я говорил ему, что ничего не выйдет. Нельзя сначала подсылать к человеку своих головорезов, а потом приглашать его на дружескую беседу». «Так вы знали, что он подослал ко мне своих людей?» «Он мне рассказал». «Как мило». «Что именно?» «Конфиденциальные сведения, полученные адвокатом от клиента. Иначе вам грозило бы обвинение в утаивании от полиции важной информации. Он больше не смеялся. «Что-то я не заметил, чтобы вы вернули чек». Я как можно медленнее убрал чек в бумажник. «Даже не думай вздрогнуть», — мысленно приказал я своей руке. «Один намек на дрожь, и я заменю тебя пластиковым протезом». «Как мне попасть в тюрьму?» — спросил я. «Он сказал, это ваша проблема». «Я не состою в вашей группе юридической поддержки». «Нет». «Почему?» «А вдруг встреча обернется неудачей?» логично. Если на завтра меня найдут поделенным на неравные части и выяснится, что пропуск мне выписал Гендель, ему придется ответить на массу неприятных вопросов. А если это он ее убил, задал я вопрос. Он говорит, что нет? Это только слова, но мы оба знаем, что такова наиболее вероятная версия. Что вы станете делать, если он признается, что прикончил хорошую девушку, которая никому не причинила зла. Брошу адвокатуру. Ага, хрена лысого. Вы слишком любите деньги. Эту фразу я произнес на ходу, направляясь к двери. Что ему передать? Спросил Гендель сочувственным тоном, из чего я вывел, что он все еще испытывает ко мне некоторую симпатию. Я и не подумал утруждать себя ответом. Спускаясь на лифте с 32-го этажа на подземную стоянку, я размышлял над решением вновь возникшей проблемы. Выход напрашивался сам собой, и я позвонил большому Чику. «Прости, что не рассказал тебе о сыне», — выдавил он. «Он работает под прикрытием с того дня, как демобилизовался из армии». Я ответил, что не в обиде, но мне нужна услуга от его старых друзей и службы исполнения наказаний. Он выслушивал меня терпеливо, не перебивая. «Чик», — добавил я, — «если ты расскажешь о нашем разговоре сыну, ему придется поставить в известность Кравица». «Я думал, ты сам ему расскажешь». «Не на этот раз». «Он все равно узнает, что ты был у Клейнмана», — заметил Чик. «Постфактум». Он заколебался. «Чик...» Ни во что не любит вмешиваться. Но сейчас ему было трудно удержаться. Что между вами произошло? Кассеты, которые записал Гай, исчезли из хранилища. И он думает, что это ты их украл. Да. В трубке воцарилось молчание. Тогда он идиот. Наконец прервал его чик. Ты ни за что не подставил бы друга. Я даже не пытался объяснить самому себе, почему от этих его слов у меня сжалось горло. Похоже, Чик понял, что со мной, потому что быстро проговорил, что перезвонит, и положил трубку. На стоянке я, как обычно, потратил 10 минут на поиски своей машины. По-моему, тот, кто проектировал этот лабиринт, сидел на экстазе. Свой «Вольво» я нашел на третьем уровне 12-й голубой зоны и почувствовал себя так, словно выиграл в рулетку. Прежде чем я тронулся с места, меня посетило философское озарение. Если тебя несправедливо обвиняют, тебе хреново.